Глава 4. На проклятом острове нет календаря. Неприкасаемый. Заворск, август 1994 года. Они дошли до края плёса и повернули назад. Дальше идти было некуда. Остров, кругом вода. У пролома в монастырской стене зарябили разноцветные халатики, женское отделение вывели на прогулку. вывели понятие относительное, просто выгнали на воздух из серых керей. Само местоположение больницы делало режим понятием абстрактным, а взаимоотношения персонала с больными уже давно уподобились отношениям правления развалившегося колхоза со своими спившимися от безысходности подопечными. За исключением редких попыток самоубийств, периодических отлов нарушителей режима, психи – они тоже люди, и мужики регулярно обнаруживались на женской половине. Перебоев с хлебом, когда из-за большой волны в ней приходил катер, жизнь на острове шла тихо и незаметно. Кротов постоял у самой кромки воды, потом повернулся и широко раскинул руки, при этом распахнулся выдавший виды ватник. Вот и весь мой остров Святой Елены. Дальше идти некуда. Да и вперёд особо не разбежишься. Почему не остров Эльба? Журавлёв достал из кармана плаща портсигар. На деньги, выплаченные Гавриловым, первым делом обновил гардероб. В этом широком плаще он напоминал американского ФБР-овца, каким их показывают в боевиках. Вспомнил, как вытянулось лицо продавщицы, когда он вошёл в дорогой бутик в своём засаленном на локтях костюме, и с каким садистским удовольствием он наблюдал за обалдевшей юнастирочкой, выписывающей чек на сумму, раз в 100 превышающую её зарплату. Тогда он впервые испытал новое качество власти власти денег. До этого знал я сладкую силу краснокожего удостоверения, при виде которого на лицах появлялось пришибленное выражение, идущее от глубинного, чисто русского страха перед органами. Ха-ха-ха, Кирилл Алексеевич, верные люди говорили мне, что вы числитесь лучшим вербовщиком по Москве и области. Вижу, не врали. Молодец, какой подход. Он широко улыбнулся и журавлёв отметил, что зубы у Крата здоровы, один к одному. Стало бы действительно сумел поставить себя на особое положение. Сохранить зубы в таком состоянии на больничном пайке и без регулярного визита к дантисту было невозможно. Но это лишь косвенный признак. Психическая болезнь Крутова липа. У шизофреников Журавлёв всегда интересовался смежными с его ремеслом науками и специализированные журналы читал регулярно. Как правило, отвратительное состояние зубов. Так, может, переименуем в Эльбу. У Журавлёва было золотое правило: начал вербовку гони свою до конца. Крутов поднял камешек, бросил, резко закрутив Там, где камень рикошетил от чёрной воды, медленно расплывались круги. Семь, сосчитал их Крутов, счастливое число. Жировлёв отметил какие энергичные и резкие движения у Крутова и не скажешь, что переварил он шестой десяток. Он по оперативным данным и из личного вообще не знал, что Крутов всегда был подчёркнуто тщален в водижде. Костюмы аристократично неброские, заказывал у лучших портных. И то, что этот могущественный ранее человек стоит перед ним в старом ватнике Наполнял Ожеровлёва одет его по последней безумно дорогой моде, уверенностью и чувством морального превосходства, без чего он отознал отлично. Вербовка обречена. Наполеон был идеалистом и ещё не перегорел, поэтому и бежал с острова. На 100 дней вернулся в Париж это может вскрыть голову мальчишке. Круто подставил лицо заходящему солнцу и закрыл глаза. Мы же с вами люди серьёзные. Самы люди давно натешили и цену таким эскападам знаем. «К тому же, зачем возвращаться, если твой маршал уже успел присягнуть новому королю?» «Маршал Нэй выступил с войсками на встречу Наполеону, но отдал ему свою шпагу, разве нет?» «Ай!» – отмахнулся Крутов. «Предательство предателя. Это по части нашего главврача. Он считает, что предательство – форма шизофрении». «Вполне возможно. А что бы вы сделали с Нэем?» «Если бы я хотел вернуться...» Крутов запахнул синюю больничную телогрейку и отвернулся. Не куражу ради, а действительно вернуться и переиграть игру. Я бы расстрелял мерзавца Нэя перед строем. Может быть, еще с десяток пришедших с ним офицеров. И все бы сразу поняли, что вернулся хозяин. Дал бы пару сражений и усватил бы королей за стол переговором, не дожидаясь Ватерлоу. Прячет глаза леший, не забыл и не простил, как я и надеялся. Теперь пусть попередит себя изнутри, а я подожду. Журавлёв бросил окурок в воду и тут же закурил новую сигарету. Кротов присел на остров в днище от времени лодки, наполовину ушедший в белый песок, подставил лицо тёплым лучам заходящего солнца. Если и было что в глазах, ушло, не оставив следа. Теперь в них было лишь мудрое одиночество старика, смотрящего на разлившуюся до горизонта реку. "Вот что я вам скажу, Кирилл Алексеевич", начал он тихим голосом. "Не ваш подход меня зацепил, вернее, не совсем он. Вы, конечно, опер от Бога, если невольно гадать о такие вещи. Дело было так: Пару лет назад я сатанил от тоски. Мерил этот берег шагами день за днём, а в палату возвращался и падал от усталости. У зэков это гуном называется, наверняка слышали. К такому подойти боятся, глотку зубами разорвать может. Ждут и вертухаи, и братва лагерная, пока перегорит человек, выжат в себе прошлое. Из гуна два пути, или в петлю, или в новую жизнь. А раз уж новый человек, в прошлой жизни все пути отрезаны. Так вот, забрел я в таком состоянии в столярку. Не скажу зачем, сами догадаетесь. А там приёмник старенький включен, на полную громкость. Эдит Пиаф пела. И всё у меня внутри оборвалось. Действительно же, как воробушек. А жизни, страсти к жизни в ней, на сто мужиков хватит. Заплакал я тогда. Третий раз в жизни. Первый, когда мать хоронил. Второй, в Лефортовской тюрьме, когда узнал, что Маргарита с детьми попала в аварию. И тут, в третий. Как в себя пришёл, не помню. Очнулся здесь, на лодке. Сижу и дышу, как в первый раз. Вот тогда я, Кирилл Алексеевич, знаете, что подумал? Что журавлёв внимательно смотрел в сухое острое лицо крутого, не замечая, что догоревшая сигарета вот-вот обожжёт пальцы. Подумал я, что могу сесть на катер и никто меня не остановит. Доберусь до одного городка, постучу в дверь к верному человеку вскрою кубышку, всеми правдами и неправдами окажусь в Париже. Поставлю дело, а это у меня очень не надо, и выпущу духи. Эдит. Какого? Кажется, такие духи уже есть. Жировлёв бросил окурок под ноги. Твою мать, крыша поехала. Наварил лапши, а ей дуракуши подставил. Плевать, перекуплю марку. Не в этом дело, Кирилл Алексеевич, разве вы не поняли? Только свободный человек может позволить себе такие мечты. А раз я свободен, тот таковым останусь навсегда. В Париже, или здесь, в Москве, или на нарах, в Магадане. С большими деньгами или с шишем в кармане. Вот так. Кротов обвёл рукой просторно разлившуюся реку, гор на дальнем берегу с белой полоской плёса. Посмотрел я вокруг и решил, что место для персонального рая вполне подходящее. И понеслась. Для начала окрутил завхоза. Закодированный алкоголик, такое дело не пропьёт. Наладил через него производство в нашей богодельне крючков. Каких крючков? Жоравлёв понял, до шестипательной части кончина. Круто начал тянуть свою игру. Вот чем он передличается от цеховика, уловнился круто. Места же кругом рыбные, а снабжение даже при госнами было убоги. А для демократов здесь не оберегины вообще не существуют. Так и вот, гнут шезики проволоку, а у кого ума хватает, не нажаться кричку, затачивает крички. Бабы плетут сети, называется это трудотерапией. Раньше клепали пластмассовые ёлочки. Но от такой работы я имею в виду её целесообразность. И у здорового ума за разум зайдёт. Теперь все довольны. А сейчас разворачиваем производство тампонов. Не улыбайтесь, я серьёзно. Завхоз уже сунул, кому надо в облздравье, и к нам как бы по ошибке прислали пару тонн ваты. Сейчас все ненадежные шизики, кому нельзя доверять, крючки крутят тампоны. Их расфасовывают уже в Заволске. Там мой завхоз открыл кооператив. Часть продаём женскому населению, часть закупают обоздрав для больничных нужд. Вот теперь я вас узнаю, Савелий Игнатович. Не выдержал и захохотал в голос журавлю. Это ещё не всё. На левом берегу гниёт дебаркадер. Пропадает, как у нас принято, народное добро. Там раньше бакинских жил. От трассы, где дебаркадер идёт грунтовка, в лесу два озерца. И того мы имеем охоту и рыбалку одновременно. Плюс помещение для развёрты. Место на отшибе, поверьте, дым там будет стоять карамыслом. За дополнительную плату для похмельной публики можно будет организовать экскурсии в наш дурдом. Спьянный глаз особо не походится и судочкой не посидишь. Значит, уток придётся разводить при нашей богодельне. Очевидно, поставим теплицы. Летом будем продавать свежие овощи, зимой соленья. Крутов, вы это серьёзно? Абсолютно. Я поставил я поставил поставил за тысячи дел. И это уж как-нибудь заведу до ума. С оборота я имею 10% плюс процент за консультацией в затруднительной ситуации. С ума сойти можно. Сходите на здоровье и оставайтесь здесь. Рекомендую. Зачем вы мне это рассказали, Круто? А затем... Он резко встал и вплотную подошёл к Журавлёву. Затем, чтобы вы поняли, лучший из известных мне оперов. Человека, который с равным успехом может поставить дело здесь, на голом месте, или в Париже. Человека, которого превратили в ничто, втоптали в дерьмо. А он вылез, выжил и научился радоваться каждому дню. На гнилых пантах не ловят. Вы опять опоздали, журавлёв. В глазах крутова загорелся не хороший огонёк, а губы скривились в насмешливой усмешке. Вы опять немного опоздали. Старое дело. Москва, июнь 1989 года. Лефортовский следственный изолятор. Гробовая, давешь она уши тишина была фирменным стилем лефортовской тюрьмы. Полы были застелены резиновым покрытием, глушившим шаги. Надзиратели по боксам ходили только в тапочках на мягкой подошве. Петли многочисленных дверей всегда тщательно смазывались, ключи в замках проворачивались без единого звука. Кто и когда подсказал этот трюк, неизвестно, но более действенное средство воздействия на заключенного придумать было сложно. Тишина волакивала, растворила волю. Рано или поздно рождается чувство полной отрешенности от внешнего мира, какое, наверное, возможно только в монастыре. И там, и здесь выдерживали только сильные духом, успевшие выковать в себе несгибаемый стержень. Остальных неминуемо развозило. Тишина становилась ежедневной, ежеминутной пыткой, а человек не может жить один. И когда единственным живым существом оказываться сидящий напротив следователь, естественная потребность в общении становится губительной. Надо только набраться терпения и ждать, когда сознание, утомлённое тишиной и неизменностью окружающего мира, растворит образ врага и превратит следователя в добродушного всепонимающего случайного попутчика в поезде, перед которым можно раскрыть не боязнь смешки и последствий самое сокровенное. А Журавлёв приехал вечером, но пришлось дождаться, пока освободится кабинет для допросов. Как всегда в курилке толкли следователи, бодрые и беспечные, уже успевшие обработать своих клиентов и мирно здёрнутые утомлённой вынужденным безделием. те, кто как и журавлю, ещё ждали своей очереди. Стоял обычный как бышный триоп, обсуждали всё от футбола до интриг в высшем эшелоне, перемежая анекдотами и секретными сведениями. Когда кто-нибудь не выдерживал и начинал клеять лефортовских начальников, до сих пор не удостожившихся оборудовать нужное количество кабинетов, в ход шла дежурная шутка. Не гонилышади, парень, посадят на трибещся в сласть. Шутку всякий раз встречали дружным гоготом. Журавлёв смеялся вместе со всеми, хотя отлично чувствовал скрытый подтекст. Любой из тех, кто сейчас коротал время в курилке, в любой день мог оказаться по другую сторону стола в кабинете для допросов. На Руси от сумы и тюрьмы зарекается только полный дурак. У всех здесь собравшихся жизненная альтернатива была проста: либо пенсия выше среднесоюзной нормы, либо арев в спецзоне для государственных преступников. Органы под давлением времени несколько ослабили хватку. Правило шаг влево-шаг вправо считается побегом стреляя без предупреждения, на простого гражданина уже не распространялось в той степени, в которой было в славные времена культа личности. А любой, даже самый ничтожный сотрудник органа всю жизнь ходит под дамокловым мечом, украшающим эмблему его конторы. В кабинет вели Крутого, и Журавлёв ужаснулся, как же сдал этот человек. С тех пор, как у Журавлёва отобрали это дело, он крота не видел. 4 года Крот просидел под следствием. Прокурор исправона подмахивал очередное постановление о сохранении меры пресечения, и Кротова всё глубже засасывало тишина лефортовской тюрьмы. Всё, спёкся Крот, подумал Журавлёв, разглядев жёлтый налёт на дряблых веках Кротова. До лета не дотянет. И если клёст долго сидит в клетке, у него начинает отмерять чешуя, покрывающая лапки. Такова, с лапками словно пудрой посыпанными, называют все дела. Белые лапки верный признак, что птица давно смирилась с неволей и другой жизни себе уже не представляет. Жёлтый налёт на веках Зэка верный признак того, что камера сделала своё дело. "Закуривать я, Савелий Игнатович", бросил. "Поговорим. Поговорим, Кирилл Алексеевич, время у меня есть. Я с вашего разрешения покурю". "Отлично, сразу два добрых знака. Боялся, что крод Запперса, психиатр это называет, синдром отрицания". У нас проще глухая несанкванка. Крот держит несанкванку уже четвёртый год, вполне мог нажить и белёкую форму помешательства. Во-вторых, память сохранил. Да, в-третьих, лично против меня ничего не имеет. А вычислил и брал его я, это он знает. Не надо, Кирилл Алексеевич. Круто внирная потёрка колени сухими белыми пальцами. Мы друг друга хорошо знаем, зачем эти игры? Тренируйтесь на студентках-диссидентках, со мной не надо. По делу мне сказать нечего, да и нет у вас на руках дела, так ведь? Я так понимаю, ни одну подпись пришлось собрать, пока ко мне допустили. Что правда, то правда, – улыбнулся Журавлёв. Птица вы важная, к вам на приём как к министру, не пробиться. Как если бы вы знали, как вы правы, – вздохнул Кротов. Я же знаю, что не было в союзе цеха, к которому бы вы не приложили руку. Голову, товарищ Журавлёв, голову. Да и этот тезис ещё нужно доказать. Ваши коллеги уже четвёртый год доказывают. Ну и пусть доказывает, работа у них такая. Жравлю прекрасно понял намёк. За 4 года следствие не продвинулось ни на шаг. Зациклиться на этой теме означало сразу же отдать инициативу в разговоре. Это была ловушка. Крутов, как искусный рыбало, забросил крючок прямо ему под нос. А у вас выходит уже другая. Как же на воле время-то летит. Подсёк Крутов. Вот так мы с ним 5 месяцев и веселились, пока не раскусил, что за фрукт этот Крутов, и тактику его разгадал. Он всё и всё считает на много ходу вперёд, просчитывает возможные вводные фразы собеседника и убивает их по одной, не позволяя перейти к интересующей его теме, подумал Журавлёв. А вы не изменились, Крутов. Тюрьма не меняет, она только портит. Хорошо, перейдём к делу. Надеюсь, не к моему, иначе предупреждаю, беседа пойдёт под протокол. Вопрос-ответ в запись протокола, моя подпись под каждой строчкой. Нас слышал, как вы тут следователя чистописанию учили. Будь по-вашему, просто поговорим. Будем считать, что я обратился к вам за консультацией. Его консультация стоила 1% от суммы, из-за которой возникли проблемы. Промолчит или ляпнет? Крутов промолчал. Он закинул ногу на ногу, сопел пальцы на колене и принялся медленно раскачиваться взад-вперёд. Наклонил голову, подцепил острым подбородком воротник рубашки. Сейчас он действительно напоминал длинноносоую птицу о соловьёвшую тишины и тепла. «Я вас уважаю, Кирилл Алексеевич», – начал Кротов, не меняя позы. «Вы достойный противник. Кроме этого, вы уважаете своих врагов, а это всегда умножает шансы на победу. Мы будем говорить о весьма общих вопросах, никакой конкретики и никаких имён. Так пойдёт?» «Согласен. Надеюсь, вы не обидитесь, если некоторые темы я вообще откажусь обсуждать». «Не обижусь. Уже выстроил свою игру, Шельма. Успел всё просчитать. Хорошо же я его изучил». Не птицу он напоминает, а гроссмейстера, уставшего от сеанса одновременной игры в доме пионеров. Журавлёв ткнул в пепельницу окурок и сразу же прикурил новую сигарету. Поднял глаза и увидел, что Крот хитро скрывил в усмешке тонкие синеватые губы. Что? Вы наверняка подумали, что хорошо меня изучили. А я вот знал, что после первой сигареты вы сразу же прикурите новую. Третью, могу спорить на пайку сахара, закурите через 15 минут. Кровопийца вы, Кротов. Журавлёв ничего не оставалось, как усмехнуться. Да ладно, ладно. Зубки друг другу показали. Давайте ваши вопросы. Допустим, Журавлёв выдохнул дым. На вашем месте сидел бы один из крупнейших организаторов подпольных цехов в стране. Эйнштейн массовых хищений и Копабланка операций с валютой в особо крупных размерах. Он, конечно же, знаком с литой преступного и полубогемного мира. Он ко многому причастен и ещё больше осведомлён. Как бы по-вашему, он ответил на вопрос, нужна ли мафии власть? Неплохо, неплохо. Крутов не отрываясь смотрел на гладкую поверхность разделявшего их стекла, словно это была шахматная доска, а Жиравлёв только что начал красивый гамбит. Очень интересная беседова у нас пойдёт, Кирилл Алексеевич. Он поднял глаза на Жиравлёва. Задавайте же следующий вопросик. Хотите, сделаю это за вас. Только чур, признайтесь, если угада. Согласен. Но если угадаете, придётся отвечать. После уточнения имеется в виду государственная власть. Последовал бы вопрос: готова ли мафия, как вы её называете, пойти на определённые шаги, скажем так, направленные на приобретение вышеупоменённой власти? Так? Да. Чуть помедлив, Жравлёв кивнул и затаился. Крутов сознательно сам обнажил клинковую сущность вопроса. Теперь он стал смертельно опасным. Безопаснее, как ни парадоксально, для обоих было бы промолчать. Отлично. Кротов опять уткнулся подбородком в воротник. "И это весь ответ?" сыграл удивление Журавлёв. "Не гоните, мне надо подумать", ответил Кротов и закрыл глаза. Сигарета Журавлёва успела дотлеть до фильтра, когда Кротов наконец заговорил. "Однажды в бане один мужик намылил лицо, так что описать вам его не могу", и ответ на примерно такой же вопрос ответил. "А на хрена ещё и подтяжки, если у меня ремень есть?" Уточнителе не надо. Продолжайте, Савелий Игнатович. Журавлёв облегчённо выпустил последний клуб дыма и ткнул окурок в пепельницу. Крутов начал отвечать на вопрос. Это была победа. «Ещё бы», – ухмылился Крутов. Так вот, этот человек с намыленной рожей в продолжение сказал примерно следующее. «Нам пришлось не сладко, но уже наши сыновья выпрямят спины и будут открыто ездить на дорогих машинах. А повезёт нашим внукам». Они получат дипломы лучших университетов мира, и внуки тех, кто нас сейчас сажают, будут служить у них простыми клерками. И вы ему поверили? Я же разумный человек, и ничего не принимаю на веру. Здесь неплохая библиотека. Поинтересуйтесь моим формуляром, я кое-что читаю, помимо обязательной для вас правды. Неужели непонятно, что даже ребёнок до поры до времени зреет в утробе матери? И так во всём. Новая вызревает, сокрытая от чужих глаз. За реслипому видно, что в стране рождается нечто новое. Называть это перестройкой, реформой, как вам будет угодно. Но не с Марса же оно прилетело, и не привезли его вместе с картошкой из Америки. Наше оно, российское, из нашего дерьма, все речь почва произрасло. Европа, как беременная баба, 100 лет носила в себе капитализм, растила новых людей в масонских лужах, бередила мы писаниями просветителей, а пришёл срок, погнали просвещённые тёмную толпу на бастилию. чтобы раз и навсегда переделать мир по своему разумению. И с тех пор у них власть не по крови, а по уму передаётся. Хотите сказать, именно в ту самую мафию, как вы выражаетесь, власть загнала лучших, кто не вписывается в систему. У кого хватило ума не лезть в десдединтуру и не бегать с самоз dataм по подворотням, шли к нам и узнавали вкус дела. А оно вот подневольное пахоты отличается, как дорогое вино от кислой барматухи. Кружит голову и заставляет увязать себя самого. а от вашей барматухи одна дурь и тоска безысходная. «Иными словами, вы считаете, что и истоков изменений в стране стоят мафиозные круги?» – вернул разговор в прежние руслах журавлёв. «Эх, Кирилл Алексеевич, у вас как у всякого конторского мозги на бекрень. Не говорил я этого. Изменения приходят помимо воли отдельных людей, пусть даже избитых в мощные группы. Слишком ужмелок человек для этого. Его счастье, если успевают грядущие перемены почувствовать да сообразить». то ли голову спрятать, то ли вылезти из норки. На большее нашего мане хватает. Получается, мафия власти не нужна, как вашему мужику под тяжки. Власть категории управления. Есть такая наука. Для управления тем, что мы имеем, власти достаточно. Мы прекрасно уже валялись в кремлёвской власти и жили бы ещё долго, незатрещенные от старости по всем швам. Вот так и вот так. Круто сложил ладонью треугольником, сначала остриё вверх, потом вниз. Они Пирамида сверху, а мы снизу. Пока были мы, были и они, или наоборот, как вам угодно будет. Да чего не доходили руки у них, делали мы. Где напортачили они, латали дыры мы. Где ваш закон молчал, судили мы. И было нехлопотно управлять, согласитесь. Когда решения съездов о том, что народ надо кормить, пристойно одевать и обувать, притворяли в жизнь такие, как ваш Эйнштейн-Цыхавик. Интересно. Интересно будет на счастью, когда прослушает плёнку. Надо ломать крыта. Без него они не дадут худой операции. Я знаю, куда бить. Он завёлся вспомним о жене и детях. У всех будут внуки, а у него нет. Значит, всё напрасно и будущего для себя он не видит. Жестоко, конечно, играть на таком, но иного выхода нет. Не сломаю сейчас, подставит в худой операции. У него мало хватит. "Жаль", не воскликнул Алексейевич, неожиданно тихо сказал Крутов. "Это почему?" Жировлёв обошёл стол, присел на угол. Хотел быть ближе к Кротову. Нанося Но, удар, как в боксе, нужно ощущать тело противника. У вас глаза собаки, сделавшей стойку, улокнулся Кротов. Значит, моя лекция пошла. Простите за каламбур псу под хвост. Ничего вы не поняли, и ничего у вас не выйдет. Те на самом верху не поверят ни единому вашему слову. Собери вы компромат хоть на всех более или менее серьёзных деловых людей. Обвинят в подрыве устоев и клевете на советскую власть. Между нами говоря, будут в чём-то правы. Вас без лишнего шума упикут в психушку, и вся недолго. Мы же не имели дела с небожителями. Вполне достаточно управиться в третьего или четвёртого эшелона. Мужики они ещё крепкие по бабам бегают и интересуются будущим своих внуков. Кроме этого, они ближе к делу и к народу, который что-то ему не обещай. Сытно есть и тепло одеваться хочет сегодня, а не в светлом будущем. Нас они не чураются, за изгоем не держат, поверьте мне. Партийную власть по наследству только в Корее передают. А внуками и внучками их бог не обидел. Сидеть и ждать, пока политбюро вымрет, они не станут. Соберутся в кучу, выберут атаманом областного босса и пойдут приступом на Москву. А когда по всей стране повыкидывают старых рычей из тёплых кресел, позовут нас. Хотя и звать не надо, мы всегда рядом. Своих мы никогда не бросаем. И эту объективную тенденцию, вызванную к жизни миллионами амбиций и воль, вы хотите переломить? Тогда мне вас жаль, искренне жаль. Мир полярин, Саверий Игнатович. Каждая тенденция порождает свой антипод, разве нет? Предположим, я представляю альтернативную тенденцию. И в таком качестве могу быть очень полезен. Чем? Крутов отодвинулся на стуле, смирил взглядом груз на фигуру Журавлёва. Спешу напомнить, вы имеете дело с человеком, оказавшимся в тупике. Кстати, не без вашего участия. Меня мурыже четвёртый год. На себя я взял только цех в Краснодаре. Больше его вы не накопали. За этот цех мне свитят максимум 6 лет. Вы же знаете, что год тюремного содержания идёт за 3 года лагеррей. И того я уже отмотал почти в высшей мере. Передать дело в суд значит выпустить меня под честую из-за волосоуда. Но кому-то очень хочется сделать из меня крестноваться с советской мафией. Не совсем так, крутов. Кому-то выгодно, чтобы крот сгнил в каменном мешке. Это единственный способ устранить из дела конкурента. Избежав разборок на сходняке назвать имя мы договорились без имён. Круто вплотно сжал тонкие губы. А если я смогу связать это имя с аварией в Гаграх. Машина слетела в пропасть, но экспертиза показала, что дети умерли не сразу. Мать прижала Сашу и Линочку к себе и тем продлила им на несколько мучительных минут жизнь. Жоравлев отметил, как словно от дикой боли до предела расширились зрачки крутова. На какое-то мгновение лицо сделалось беспомощным, как у человека со связанными руками, которого бьют наотмашь пастиком. По Потом лицо закаменело, только подрагивали желваки на острых скулах. "Ну и выдержка", подумал Журавлёв, едва сдержавшись. Так хотелось сжать и тулившиеся от боли плечи Крутова. "Прости меня, Крут, так было надо. Клянусь, я дам тебе сейчас отоздить". Семье Крутова погибло 3 недели назад. Сразу же сообщать ему побоялись, но тюремный телеграф неведомыми путями донёс известие до крота. Он не вставал с постели два дня, лежал, отвернувшись к стене. Потом встал, тщательно сбрился щёк от росшую щетину и через надзирателя заказал новый комплект книг из тюремной библиотеки. И больше ничего, словно ничего не случилось. Даже с просьбой отпустить на похороны обращаться не стал. Журавлёв, узнав о трагедии, за неделю раскрутил клубок. Ниточка тянулась к Гоге Асташвили. Среди не были от надёжных источников, трижды проверенные, но не побежишь же в суд с агентурным сообщением. Журавлёв имел свои виды на крота и неделю уламывал умасливого начальства, добиваясь разрешения на встречу с подследственным. Если удастся сломать крота, до крови разбередив едва затянувшуюся рану, появится шанс начать операцию по размаху и последствиям ни в чём не выступающей травле начатой ФБР против Аль Капона и прочих крёстных отцов мафии. Что тебе надо, Опер? прошептал Крутов. Мне нужен ты, Крут. Жравлёв положил руку на спинку его стула, наклонился почти вплотную и приблизил своё лицо к побледневшему лицу Крутова. Пойдём со мной. Е- твой единственный шанс выбраться из тупика. Соглашайся на суд, он займёт 10 минут. Тебя освободят в зале суда, это я гарантирую. Выходишь на работу, и мы начинаем работать вместе. Из тупика одна дорога назад. А назад я не хочу. Крутов отвернулся. Пусть всё остаётся как есть. Подумай, сколько ты ещё выдержишь. Так и сдохнешь здесь, не отомстив за семью. Пока ты на нарах парился, Гога Асташвили прибрал к рукам всё. Всё, что ты нажил. И лишил тебя всего, ради чего ты жил. Он ещё раз ударил по той же ране, но Крот, как и в первый раз, выдержал. Только снова до предела расширились жачки, и кожа на острых скулах сделалась совсем не живой, мёртвенно-бледной. Без санкций ты бы на этот разговор не пошёл, так ведь? Кротов пристально посмотрел в глаза Журавлёву. «Не умные вы там все. Тех, кто одобрил твою инициативу, я понимаю, а вот тебя нет. Я всегда работал на себя, а ты всё ради других стараешься. Так о чём мне с тобой говорить?» Крутов скинул свой подбородок, глаза сделали с непроницаемым и холодным. «Я же не дурак, Кирилл Алексеевич. Стоило мне ответить утвердительно на вопрос, нужна ли мафия государственная власть, как вы бы галопом понеслись докладывать начальству, что не зря хлеб жуёте». не имётся навесить на всех деловых антигосударственную деятельность. Неплохо придумано. Таким образом, политическая полиция перехватывает инициативу обычной милиции, хорошо и надолго прикормленной, лезть в большую политику журавлёв. Журавлёв сосредоточенно разглядывал тлеющую сигарету. Круто просчитал его игру до пятой. КГБ для плотной разработки теневой экономики и присоставшейся к ней воросских авторитетов требовало серьёзное обоснование. В чужой огород А до тех пор, пока деловые ивы ходили по обычным уголовным статьям, это было в Оче на МВД. Просто так не пустят. Стоило подвести их под статьи об антигосударственной деятельности и доказать кремлёвским старцам, что массовые хищения имеют целью перехват власти, решение ЦК родится само собой. Но кабинетным измышлениям никто не поверит. Сведения, в том числе, должны исходить от источника надёжного и в везвечном противостоянии КГБ и МВД неповязанного. Кротов был наилучшей кандидатурой. Если бы удалось сломать. Всё, приём по личным вопросам у теневого министра подпольной экономики окончен, сказал Крутов, вставая с табурета. Спасибо за предложение, Кирилл Алексеевич, но вы опоздали, слишком поздно. В глазах Крутова загорелся нехороший огонь, как будто скривились в насмешливой усмешке. В тот день, как не гадал Журавлёв, смысла последних слов понять не смог. Всё встало на свои места через неделю. Самое странное, что не от своих, а через агентуру он получил известие, что крота кончили при попытке к бегству. Чити подсказал Журавлёв, что лис с вопросами к начальству дела гибла, а возможно, опаста. Нажал на агентуру. Оказалось, мафия провела собственное расследование. Первым источником стал киси. Шестёрка, неизвестным ветром занесённая в Лефортовский изолятор. Его заставили отмывать залитый кровью пол воранка. Акульными путями подкатили к Виртухае. Как выяснили, за кротом приехал чужой спецкановый показали какие-то бумажки и увезли. Машина вернулась через час, но уже без крота. Просчитав все возможные и невозможные варианты, умные головы вышли на врача с корой, которого посреди дороги остановили люди в форме и попросили оказать срочную помощь раненому. Раненым оказался Зэк дохадигали 50, сыдой астроносы, худой как щепка. На врача нажали сильнее, вспомнил внешность до деталей. По ним выходила крот. Из разговоров и мата Вертухаев врач понял, что Кротову стало плохо, можно сказать, начал отбрасывать копыта. Лопухи открыли дверь, а двое зэков, перепрыгнув через Крота, набросились на конвой. Началась пальба. Одного сразу же срезали в лёд, второго ранили в ногу. Шальной пулей зацепила Крота. Пуля пробила плечо, другой бы оклемался, но у Крота в тюряге сдало сердце, ему хватило. Кончился Крот на руках у врача, к великой радости Вертухаев. В бумажке написали: "Вот инфаркт", что, если разобраться, было почти правдой. Журавлёв услышал эту историю от агента и не поверил ни единому слову. Нет, мафия, когда надо, копает не хуже КГБ, это он знал. Если уж чёрты и зыки решили поверить в этот бред о спецконвое, ради доходяги, открывшим двери, то причина проста: крыта попросту замочили. А кто и за что уже неважно. Но Жоравлёв на оперативной работе был не первый год и чужую игру умел чувствовать на утру. Он был уверен, что Крот переиграл его. Выверлился как ужаз кулака. С кем Крот заключил сделку и чем расплачивался за свободу, в тот момент его уже не интересовало. Он отпустил стукача запердвери конспиративной квартиры и впервые за много лет напился до потери сознания. Случайности исключены. Завурск, август 1994 года. Настя запрыгнула на подоконник, потянула под себя ноги. Стены какие-то толстые. Она провела ладонью по шершавому камню. Умели раньше строить. Не умели, а любили, Настенька. Под богом жили, халтурить грешно было. Виктор невольно залюбовался её тонким силуэтом в стрельчатой нише. Дневной свет проходил сквозь тонкую маячку, подчёркивая каждую линию тела. Интересно, почему коммуняки так любили устраивать тюрьмы и психушки в монастырях? Вообще-то понятно, стенки толстые, комнат много. «Слишком прямолинейно», – Виктор поправил очки. «В монастыре всегда ссылали неугодных. Не большевики первыми превратили салаки в тюрьму. Просто монастырь для того и создавался, чтобы в нём заканчивалась мирская жизнь задолго до смерти. А где это произойдёт, в келье или в каземате, уже неважно». «Кстати, монастыри в то время были центром психиатрической помощи». «И как тебе здесь, среди психов?» «Они не психи, Настя. Они больные. Чуть больше, чем мы». «А в Москве тебе психов больных не хватало, да?» – скинула голову Настя. «Опять ты за своё». «Вить, ты, конечно, всегда был немного того...» – она покрутила пальцем у виска. «Но не до такой же степени. Кончится тем, что сопьёшься или сядешь на иглу, благо наркота халявная». «Исключено». Он встал из-за стола, подошёл к ней и положил руку на плечо. «Ты такая тёплая». «Ой, Вить, только не надо». Она слегка ободнула его в грудь. «Два года прошло». Это ты на острове живёшь, а я в Москве, со всеми истекающими последствиями, как говорит мой папочка. Как он, кстати, ладонь по-прежнему осталась лежать на её плече, и пальцы покалывало от мягкого тепла разогретого солнцем тела. Скрипит потихоньку, привет не передавал. Никто даже твои не знает, что я тебя нашла. И как же это удалось? Папа всегда говорит, что у меня незаурядные способности к личному сыску. Это когда ты его со очередной пассией выслеживала. Ха-ха, было по малолетству. А ты помнишь? Я всё помню, Настя. Господи. Она откинулась лицом ему в грудь. И зачем же ты уехал, Кашпировский ты мой? Всё было бы иначе. Зачем, зачем? Он крепко обнял её и поцеловал горячие янтарные волосы. Так, Ладыгин, брысь на место. Неожиданно втрепеталас Настя, сбрасывая его руки. Врач не должен пользоваться минутной слабостью пациента, пусть и бывшей жены. Тем более соблазнительной женщины, попытался подыграть ей Виктор. Витя уж, она посмотрела ему в глаза. Не надо. Ты же всегда рассудком жил. Вот и сейчас подумай, что нас ждёт. А ждёт нас максимум скратичная любовь на служебной кушетке. А я от блескригав как-то отвыкла. Не тот возраст. Значит, на ночь не останешься? А что это изменит? Ну хорошо будет, даже уверена, что хорошо. А потом ты отсюда не уедешь, я здесь не останусь. Зачем ворошить старое, Витя? Ты права. Он убрал руки. Постоял немного, а потом вернулся за стол и закурил. А ты научилась передавать этому несколько большее значение. Любая баба хочет только по любви, что тут такого? Жадность со временем проходит, и вдруг понимаешь, что хоть в этой сфере количество не переходит в качество. Вот такая диалектика. Да уж, вздохнул он. Тут Гегель, конечно, лопухнулся. А ты стал похож на монаха в белой рясе. Она из-под ладони посмотрела вглубь кельи, где в тёмном углу стоял его стол. Что ты там делаешь? Курю. Надулся, она легко спрыгнула с подоконника. Ведь ну что тебя здесь держит? Знаешь, сколько сейчас психиатров в Москве закалачивают. Захотел бы работать в клинике, мало бы устроила в любую. Вот-вот. Он снял очки и погладил тонкими пальцами перину носицы. Один приятель открыл медицинский кооператив, меня звал. Говорил, самое перспективное вкладывать деньги в медицину. Туалеты и морги. Люди, дескать, всегда будут болеть, хотеть туалеты и умирать. Независимо, есть у них жертва или нет. Ну и правильно говорил. Только пристрелили его очень скоро. Не успел разбогатеть. Знаешь, э, кто не рискует, тот пьёт водку на чужих поминках. Закончил за неё Виктор. А главное, мне это не интересно. Конечно, здесь куда интереснее. Первый парень на деревне, вернее, на острове. Здесь работа. Ты же тоже любишь свою работу. Не, она скинула руки, собрала волосы на затылке. Я не работаю, не пашу, ни вкалываю и не закалываю бабки. Я ведь уж живу. Сейчас работа журналиста полностью соответствует моему представлению о жизни. Мне интересно так жить и всё. Завтра проснусь, захочется жить иначе, сменю работу. А для меня это больше, чем образ жизни. Нашла коса на камень. Она хлопнула себе по узким бёдрам туго обтянутым джинсами. Какая местная фёкла тебя приворожила, а? Кто о чём, а баба о бабе, рассмеялся Виктор. «Мужик он, мужик!» «Вот тебе раз. Ну-ка, калий из бывшей благоверной, до каких это глубин разврата вы дошли в этом святом месте?» «Ты даже не представляешь», – сказал он неожиданно серьёзно. «Не поняла». «О Мещерякове слышала?» «Неа», – легко соврала Настя. «Был такой крупный исследователь, пока друзья не сожрали». «Профессор, наверное?» «Нет, докторскую защитить дали, а дальше не пустили. Да и докторская была на закрытую тему». «Как диссидентом через задницу вкалывать краткий курс истории партии?» «Ну зачем так? Он...» Виктор веско встал, в два шага пересёк келью и распахнул дверь в коридор. Дверь, как и всё, здесь была без ручек, открывалась специальным крючком. Прислушавшись гулкой тишине, Виктор мягко закрыл дверь и тихо защёлкнул замок. «Паранойя!» – по слогам произнесла Настя, покрутив пальцем овеска. «Шиза косит наши ряды. Ага!» «Показалось!» – Виктор сунул крючок в карман халата. Ну-ну, так что там мещеряков? Он одним из первых начал проводить эксперименты по расширению сознания, сказал Виктор, возвращаясь на место. А-а-а, разочарованно протянула Настя, отворачиваясь к окну. Б. Это основа психотронного оружия. Американцы развернули поисковую работу лет 17 назад. Сначала пытались поставить сознание под контроль. Была у них такая программа. МК Ультра. Лоботомия, методики поснижения агрессивности и попытки аппаратного управления эмоциями и поведением. «Знаю, знаю. Лоботомия – это когда через дырку во лбу спицы в мозгах ковыряют. Я в кино видела». «Хорошо, америкашкам. Им бабки девать некуда», – равнодушно бросила Настя. «Нет». Виктор хрустнул пальцами. Чувствовалось, что этот спор он ведёт давно и сейчас рад новому слушателю. Они отработали и закрыли эту тему, и переключились на её антипод. Очевидно, пришли к выводу, что управлять сознанием, не разрушая его, нельзя. В результате можно получить не управляемое общество, а палату буйно помешанных. Значит, следовало искать подходы к управлению эволюцией сознания. А наиболее тщательно этот вопрос проработан в системах тайных обществ и религиозных сектах. И практически у каждого народа в рамках этнической культуры существует шаманство, как синтез методик расширения сознания, доведённый до утилитарной простоты. Бред в трамвае. Ты сюда прибежал за Мещеряковым, это понятно. ты сказал, из платонической любви к научному светилу. А он как на этих выселках оказался? Именно на выселках. Он тут на правах сильного поселенца напортачил с подопытными кроликами. Настя через плечо посмотрела на возившийся с зажигалкой Виктора. М-м, кивнул тот головой и выпустил из ноздри дым. Часть эксперимента шла с использованием галлюциногенов. Эти препараты вызывают у подопытных неуправляемый поток зрительных образов, в просторечии именуемых галлюцинациями. Самый хладовый препарат LSD. Он просто возмирно на полчаса превращает в гения. Некоторые увы не выдерживают. Ну, что поделать? Брак лабораторного материала бывает при любом опыте. Ну, а то мы погорел, значит, лысинкой от психиатрии. Людишек не жалко. Это были добровольцы, коротко бросил Виктор. Из числа подрастреленных. Брось, он безризово поморщился. На таких проводят опыты по управлению сознанием. А методики высшего уровня рассчитаны на элиту. Значит, и кролики, как ты выразилась, должны быть элитными. Вот почему в стране колбасы не хватало. Кто космос завоёвывал, а кто кроликов наркотой долбил, хитро улыбнувшись под дело ему Настя. Демократка несчастная. Нельзя же строить общество из расчёта на жующих. Это будет высокоорганизованное стадо жвачных, а не человеческое общество. Вопрос стоит о выживании человека как вида. Или управляемая эволюция, или деградация до стадожевачных альтернативы нет. Фашизм какой-то, передёрнула острыми плечами Настя. Технофашизм. Ещё услышишь это слово, очень скоро его запустят в массовое сознание, и ваша пишущая братия, как всегда, ни черта не разобрав, станет обмусоливать его, как мы и дебилы ложку. От твоих слов мороз по коже. Чем больше будет рождаться урод, чем больше крови прольют расплодившиеся маньяки, Чем быстрее досредних умов дойдёт, что им и пора управлять. И как всегда, они с готовностью подчинятся новому лидеру эпохи технофашизма. Но перед этим мы должны помочь лидерам стать на ступень выше, стать бога человеками. А это значит взять жизнь в свои руки и принять на себя всю ответственность за тех, кто ниже. Испытания идут по всему миру, мещяряков не единственный. Мы можем научить сильных быть сильными, а стадоживачных быть управляемым, да? «В принципе, правильно», – кивнул Виктор. «Ой, а кто это?» Настя подтянулась, оторвав ноги от пола. «Где?» Виктор закрыл глаза, чтобы не видеть её тонкие щиколотки, выглянувшие из-под задравшихся штанин. К реке пошёл. Невысокий такой. На Альпачино похож, только седой. «А, это любимец Мещерякова. Некто Крутов. Кролик подопытный». «Нет, что ты. Мещеряков привёз его с собой. Здоров, насколько можно быть здоровым». «А что он тогда здесь делает?» Жрёт, пожал плечами Виктор. Мищеряков просил не заниматься им, вот я и не лезу. Слушай, а ведь его не КГБ в психушку упёк, а? Нет, насколько я знаю. Жаль. В каком смысле? Тему ищу. Я недавно у одного бывшего КГБышника интервью брала. Не тема, песня. Полковник Журавлёв, герой невидимого фронта, жертва перестройки. Хотела материалы испанцам продать, так зарубились в овощи. Не денег, не славы, Отдай крутого, а де крутова. Он тихо подошёл сзади, провёл пальцами по полосе кожи между майкой и ремнём джинсов. Настя вздрогнула и прошептала. Наконец-то сообразил. А я уже думал, а шмякнусь отсюда и сверну шею. Он помог ей спуститься на пол, прижал к себе. Настюха. Все вот такие, чокнутые. Она мягко улыбнулась и погладила его по щеке. У мамаши все мужики были талантливые и чокнутые. Говорила любить надо того, кто страстно работает и страстно живёт. Тогда и тебе перепадёт. И разводилась почти каждый год. Не, с официальными раз в три года. Она меня учила, таких надо любить самой, но не позволяет любить себя. Спалит и не заметит. А меня ещё любишь? Она чуть отстранилась, посмотрела ему в глаза. Тебе медсёстры часто говорят, что ты сногсшибательный мужчина? Они молчат. Дуры. Она потёрла с носа моего подбородок. Хорошо, всю докорбулка пахнет. А от тебя Фаренгейт, да? Угу. Парфюм политиков и авантюристов. Что-то не вяжется с земским врачом, не находишь? Угу. Угу, угу, заварковал голубь. Эй, богочеловек, как у вас у небожителей полагается? Брать смертную женщину на подоконнике или всё же перевести в горизонтальное положение? Неприкасаемое. Кротов отвернулся и поднял воротник ватника. С реки потянуло вечерней свежестью. У пролома в стене началось оживление. Донеслись женские визгливые голоса. В стайку цветных халатиков вклинились тёмные пятна морских хватников. "Расстаемся по местам, журавлю". Голос крутова стал резким. "Кто вы и кто я? Вы упертый неудачник, выброшенный на обочину жизни и так и не нашедший себя. Иначе вы бы не взялись за ремесло, от которого однажды нашли мужества отказаться". Я человек, сумевший вылезти из могилы и вновь научившийся жить. Меня можно убить, но переделать уже нельзя. Раз за разом я буду вставать на ноги и жить дальше. Здесь или где угодно я останусь с самим собой. С этим придётся считаться. Далее. Я не наеду и не отступлю от заключённого со мной договора. Надеюсь, вы понимаете, что перенестись из Лифортовской тюрьмы в этот Богом забытый уголок бесплатно нельзя. Я сделал своё дело и получил за это жизнь. Жизнь маленького человека на маленьком островке среди психов и глудливых медсестёр. И на том спасибо. Ваше появление означает, что кому-то я опять стал нужен. А этот кто-то достаточно могущественен, чтобы иметь доступ к вашим прошлым делам, иначе бы он вас не нанял. И сидит достаточно высоко, чтобы быть осведомлённым о сути заключённого основного договора, иначе он не смог бы добыть мой адрес. Отвечать за нарушение договора будет он. С меня взятки гладкие, я человек подневольный. Кстати, кто этот герой нашего времени? А с кем вы заключили договор в Лефортове? Ударил в ответ Журавлёв. С ума сошли. Естественно, не скажу. Крутов дернул головой, словно за воротник попала холодная капля. Вот и я не скажу, кто меня нанял. Работать будете со мной. Да, конспираторы. Фактически он предлагает не работу, так? Крутов резко повернулся и посмотрел в лицо Журавлёву. Допустим. Без допустим. Он предлагает мне работу, а Крутов никогда не работает даром и на чужих условиях. Условие первое 7% от дела. Условие второе оно не обсуждается. Гугу осташвили, а именно это имя вы чуть не назвали мне тогда в Лефортово. Вы оставляете мне за женой и детей я из него жизнь выдавлю по капле. С Гугой понятно, но 7% это же бешеные деньги. Вы не поняли меня, Журавлёв, усмехнулся Кротов. Я понимаю, для вас всё, что больше оклада опера, относится к бешеным деньгам, и обсуждать с вами этот вопрос я не намерен. Просто передайте мои условия тому, кто вас послал. Кротов, вы знаете, ведь брал 10%. Если я правильно понял, некто решился с моей помощью повалить Гогу. Операция принесёт бешеные деньги, тут я с вами согласен. Здравый смысл требует увязывать процент с объёмом прибыли, поэтому моё условие 7%. Из них полтора я предлагаю вам. Что скажете? Перекупаете? Удивился Журавлёв. Да бросьте вы, Кирилл Алексеевич. Можно же раз в жизни не быть дураком, а не таскать каштаны из огня для дяди за благодарность приказе. А говоря по-русски, даром. Я беру вас в дело, неужели непонятно? Предлагаю стать партнёром и обещаю нормальные деньги. Вы надеюсь понимаете, такие предложения круто вделывать далеко не каждому. Что потребуется взамен? Ничего особенного, обычная партнёрская лояльность. Вы не упер вербовщик, а я не припёртый к стенке цыхавик. Между нами не должно быть грязи, только партнёрские отношения. А если откажусь, значит вы дурак. И иметь с вами дело я не намерен. Или ваш новый хозяин посулил вам больше. Но тогда дураком оказываюсь я. Потому что поверить в такое, будучи в здравом уме, невозможно. Естественно, условия нашего соглашения должны оставаться между нами. Идёт? Думать будете в дороге, скоро отходит катер. У мужиков проблемы с горючкой, в следующий раз могут заявиться через неделю. Передайте всё хозяину. Если согласны на мои условия, приезжайте. Нет, бог вам судья. Выходите из дела, пока не поздно, оно не для вас. «Круто, вы хоть понимаете, что последует, если я передам весь ваш бред?» «Не давите, Кирилл Алексеевич. Не прошло в Лефортове, не пройдёт и здесь. Я проверяю вас и вашего хозяина. Серьёзный человек поторгуется и попытается сбить цену. Несерьёзный пошлёт сюда ребят и даст команду главврачу посадить меня на иглу. Как вы поняли, я ничего не боюсь и ко всему готов. Учтите это на будущее». У пристани на другой стороне острова протяжно загудил катер, созывая задержавшихся посетителей. Стало совсем темно. И Журавлёв прикурил от дрожащего на ветру огонька зажигалки. Не сразу разглядел, что крота уже рядом нет. "Я его сделал", сказал сам себе Журавлёв. "Как не крути, а в дело крот пойдёт. Это главное. Подсидеться-то ему нужен был результат, он его получит. Остальное моё дело". Он достал из кармана диктофон, щёлкнул кнопкой. Курил сигарету с нотивной водой. Маленькая кассета перематывала плёнку, стирая запись. Старые дела пускать подсидеться-то нельзя. С Крутовым не всё так просто. За ним стояли, и, возможно, стоят серьёзные люди, и он не преминует обыграть. Подсидерцев может ухватиться за эту ниточку и до поры до времени заморозить операцию, а мне нужны деньги, не мне лично, а семье. Круто я расколю сам. Время для этого будет. Вот тогда можно выходить на подсидерцев с предложением о перспективной игре. Похоже, на старости лет ты влезаешь в большую политику, да? Он тихо хмыкнул. Ах, к черту терять уже нечего. Глупо умирать дураку. случайности исключены. В келье стало совсем темно, только светилось синим вечерним светом острая арка окна. Она провела жарким языком по его губам. М-м, Витюш, а губы у тебя стали твёрдыми. Скоро вообще превратишься в аскета. Губы в ниточку, взор орлиный, в сердце лёд. Как знать? Он осторожно выгнулся, достал со стола пачку сигарет. Обреды инициации бывают разными. Кого испытывают огнём, кого льдом, кого землёй. А тебя чем шарахнуло по мозгам, Мичрикوف? Виктор, женщину не обманишь, ты стал наполовину чужой. Долго не виделись. Виктор прикурил сигарету. Нет, не то. Она приподнялась на локте и взяла у него из губ зажжённую сигарету. А зачем тебе знать? Слушай, мы разошлись, каждый выбрал свою дорогу и пошёл по ней. Не смогли идти вместе, значит, не судьба. Но разве это делает нас чужими? Он промолчал, раскурил новую сигарету. Тихо как у вас, дыреть можно. Надеюсь, наших стонов о психи не слышали. Не слышали. Они в другом крыле, а стены из танка не прошебёшь. А они не буянят. Пока нет. До полнолуния ещё далеко, ответил Виктор, думая о свою. Тихо аж на уши давит. Она вскинула голову, но свободно рукой опять опустил её себе на грудь. Раньше психушки называли домами скорби. Знаешь почему? прошептал он. Нет. Здесь конец всему. Дальше пустота, бездна. Эти люди не больны, они заглянули в бездну, и она навсегда опалила их разум. Они скорбят по концу всего, что мы считаем бесконечно возобновляемым. Дальше жизни нет, и они это знают. А что есть? Другая жизнь. Но там нет места для нас. Тихо помешанные живут на пограничной полосе, буйные, пока есть силы, пытаются прорваться в ту или иную сторону. Раньше это знали, хотя слово психиатрии ещё не придумали. Считали, что человек, заглянувший в бездну, навсегда потерян для этого мира, но его скорбящей душе открыто многое, что не дано простым смертным. Поэтому и привечали иродивых, сумасшедших и шаманов. И Мещеряков подвел тебя к бездне? Нет бездны, есть пустота, конец и начало всему. Можно всю жизнь расти от единицы до девяти. Не поняла. Настя подняла голову и заглянула в его бледное отрешённое лицо. Нумерология. тайная наука древних. Он закрыл глаза и ульнул со своими мыслями. Школьная арифметика полна тайны открытий. Единица знак самости. 5 приземлённый знак. 6 познавший смерть как часть бытия. 9 винет развития. Проходим все этапы от единицы до девяти и обратно, и так до бесконечности. Сложение и вычитание. И лишь стоит приписать ноль, как единица становится десяткой. Ноль это и есть пустота. Соединение с пустотой переводит тебя в новый разряд. Вместо бесконечного прибавления и убавления количества постоянный качественный рост. Чем больше налей, тем больше преодолённых состояний пустоты. Господи, и так же можно сверхнуться. Она схватила его за плечи. Витька, не говори так, как живой мертвец. Глупая, усмехнулся он, познавший пустоту, способен на то, что смертный считает чудесами. Он может проходить сквозь стены и летать по воздуху. Переход с уровня на уровень – это смерть. Проделавший это хоть раз становится бессмертным на низшем уровне. Всё так просто. Да, ребята, вы тут не скучайте. Настя встала и зябко поёжившись пошла к окну. Зато я многое знаю. Виктор приподнялся, чтобы лучше видеть чернеющую на фоне арки фигуру. Да иди ты, Витька. Знаешь, только не летаешь. Серьёзно. Теперь его голос опять стал живым. Например, я знаю, что ты навещала у меня дома. Экстрастем тоже мне. Твоя мамаша позвонила и доложила. Не звонила. Ты спала в моей комнате, не нароком покопалась в книжном шкафу. Предположение. Она скрестила руки. Нашла две тетрадки. Сначала пролистала ту, что в чёрном переплёте, красную потом. Так о работах Мещерякова узнала оттуда. И это доказательство твоих сверхспособностей. «Ладно. В тот вечер в ларьке не оказалась Честерфилда, и ты купила две пачки Джон Плей, так?» На душе было погано, думала, что не уснёшь. Хотела купить бутылку Джина, но, во-первых, постеснялась мамы, а во-вторых, побоялась нарваться на суррогат. Купила баночку Джина. Зелёный такой, да? «Гордон, а ночью тебе снились церкви, торчащие из воды, и толпы слепых, да?» «Ты проснулась и долго сидела у окна. То и значит, дул сильный ветер и дико орали возбуждённые галки. Было тепло, но тебя трясло от озноба. Не хотелось верить, что всё написанное в тетрадках правда, и решила поехать ко мне, на этот остров. "Боже", выдохнула она. "Откуда ты всё знаешь?" "Когда познаёшь себя, читаешь других как раскрытую книгу". Мальчик-фотограф, что приехал с тобой. Я ему разрешил снимать в клинике только ради тебя. Кто он? Так, партнёр В каком смысле? В американском. Держись, партнёр. О'кей, партнёр. Прикрой спину, партнёр. Настя, не моё дело, хотя ты с ним регулярный спишь. Он предаст тебя. Уйдёт, а потом предаст. Ты и знать не будешь. Хорошо. Она пробежала по холодному полу, села на край жёсткого тапчана. Тогда и я и скажу: "Слепые в цирк, черти лысые". Не будем об этом. Сам-то куда влез? Да, читала тетрадки, чёрненько, потом красненько. И кое-что ещё. В Ленинку как первокурсница бегала. Все работы по этой теме курировали спецслужбами. Это и дураку ясно. Вернее, велись на их базе. Хрен редьки не слаще. Мне что тцуруш такой ГБ из разницы? Одна шайка. Твой мещаряков под конторы сидел, дураку ясно. Да мать и вы с мещаряком самые умные. Папочка мой хоть боком, но к этому миру причастен. Я у него часто жила, наслушилась. Про безотходное производство. Они своих и своего никогда не отпускали. Не уверена, что вы на этом острове отсидитесь. Испугалась за тебя, идиот. Вот и приехала. Кто собака, а кто хвост, и кто кем вертит, покажет время. А про безотходное производство позволь добавить. Кроме прочего, вся спецслужба умеет отлично утилизировать отходы, так что следа не останется. Поэтому, если с дуру решила накропать промещёрякова и этот остров, забудь. И за меньшее со свётом живали. У реки низко и печально загудел катер. Настя резко повернулась и принялась собирать одежду. «Не торопись. Мещеряков в городе из-за старшего. Без моей команды катер не отвалит». «Хватит. Свидание больного с родственниками окончено». «Брось дурить, Настя». Он протянул к ней руку, но она трянула в сторону. «Отстань». Взвизгнула молния на джинсах. «Ты действительно изменился, Виктор?» «Не настолько, чтобы наплевать на то, что у нас было. Захотел бы тебе и в голову не пришло бы сюда приехать. Я серьёзно». Ох, она надела майку и села рядом. Погладила его по груди. Глупый мы с тобой, что вместе не жилось. Настя, запомни, что я сказал. Ладно, за ратустру ты мой. Давай поцелуемся на прощание. На пристани не будем, а то медсестра разревнуется и объявит бойкот. Что тогда делать будешь?